Глава десятая. С некоторых пор утро Веры начиналось нежностями и играми с малышом. Смешной и забавный котёнок спал рядом со своей новой хозяйкой, согревая её теплом своего маленького тельца и наполняя любовью душу. Сразу после развода Вера приняла решение, которое и озвучила Танюшке и Маришке в тот же день. Подруги, само собой, были в курсе причины их с мужем развода, и приехали к Вере, желая поддержать её. «Всё, нажилась. Не хочу больше. Не верю. Ни одному из них не верю. Не смогу я теперь смотреть на мужчину и не думать о том, а не изменяет ли он мне, понимаете?» Подруги переглянулись. И первой ожидаемо начала говорить Марина. Только вот Вера никак не ожидала услышать это от шебутной и никогда не унывающей подруги. Их могла бы сказать замужняя Татьяна, Но никак не Маришка. «Верунчик, это в тебе сейчас обида на твоего Игорька», — говорит. «Не все такие козлы, как твой бывший». «Знаю, как это прозвучит из моих уст». Подруга грустно улыбнулась. У неё самой за плечами на тот момент уже было три развода. «Но поверь, есть и нормальные и верные мужики. Я точно это знаю. Да вон хотя бы и Пашка у нашей Татьяны». Татьяна уверенно кивнула в подтверждение слов подруги. Вера на это грустно улыбнулась, а Маришка продолжила говорить. «Он, конечно, у нас уникум, но ведь и не один же он такой на всю нашу страну. Выдохни, отдохни, поживи для себя. Через пару лет уедет твой Серёжка куда-нибудь учиться и заведёшь себе, если не мужа, так любовника». «Марина!» шикнула на подругу Татьяну, увидев и верно считав взгляд Веры, что она кинула на подругу. Развод Веры как раз и произошёл по той причине, что муж Игорь сначала изменял ей с любовницей, а потом и вовсе ушёл к той жить. Вера горько рассмеялась. «Мариш, тебе ли не знать, что, во-первых, муж — это не домашнее животное, чтобы его заводить, а, во-вторых, вот уж любовника я точно не хочу. Не в том я в возрасте, чтобы с женатым шаш не заводить». «И не надо мне сейчас наш с вами любимый фильм цитировать», пресекла попытки подруги жестом. «Мы и так с вами сейчас смотримся, как копии тех экранных подруг. Танюшка у нас вылитая тося ты, Мариша, у нас та самая Людка, ну а я Катерина». Татьяна с Маришкой переглянулись, синхронно кивнули друг другу и, не глядя на хозяйку квартиры, поднялись из-за стола. Вера удивлённо наблюдала за тем, как Татьяна — уверенно распахнула дверцу шкафчика, в котором стояли рюмки, а Марина ушла в прихожую за сумкой, что подруги принесли с собой. Через несколько минут на столе стояли закуски и бутылочка их любимой наливки. В тот вечер они пили не за любовь, как это водится среди женщин, а за женскую дружбу. С тех пор Веру спасала ее работа, ученики, да сын Сергея, что безоговорочно принял сторону матери. С мужчинами Вера не встречалась. И совсем не потому, что было не с кем. Были в её окружении мужчины, и очень даже интересные. Один Артемий чего стоил? Да вот какое дело. Вера, сходив один раз на свидание, переводила всех своих кавалеров в разряд друзей. «Вера, с Артемием-то что не так?» — удивлялась всё та же Маришка. «Не женат, обеспечен и вполне не дурён собой». «Если он так хорош, то отчего ж ты, Мариша, сама с ней не встречаешься», — парировала на это Вера, на что Маришка пожимала плечами, добавляя, «Не щелкает у меня в его присутствии ничего и не щекочет». И вот теперь в жизни Веры появилось сразу двое мужчин. Впрочем, а появилось ли? С Потапом у них всё с самого начала было странно. И началось странно, и продолжается так же. А уж как закончится, так это и совсем непонятно. Впрочем, почему же непонятно? Очень даже понятно. Он через несколько дней уедет в свои леса, а она здесь, в городе, останется. Только вот почему же так тоскливо от этого у неё на душе становится? С Андреем тоже всё было просто. Разлучницей Вера точно не хотела быть. Не ей решать, сложится ли у Галины отношения с Андреем, Но то, что Вера не будет вставать между ними, это точно. Видела Вера в словах Галины, в каждом её взгляде, обращённом на Васильева, любовь, простую, бабскую, в чём-то собственническую, а в чём-то и всепрощающую. Да, Андрей умный и интересный собеседник. Вчера в ресторане Вера видела к себе его интерес и прекрасно понимала все его намёки. Внимание красивого, а главное умного мужчины ей, безусловно, листило Но продолжение вечера Вере не хотелось. Да, мужчина приятен и обходителен. Но, говоря словами Маришки, не щёлкает ничего у Веры и не щекочет в его присутствии. Ни в мозгу, ни в сердце. Совсем ничего. Скажете, смешно в её возрасте ждать и хотеть этого? Ещё бы, мол, пресловутых бабочек в животе вспомнила, да? Она бы их и вспомнила, если бы они появились. Но нет, не появились. И Вера уже подбирала слова, чтобы отказаться от возможного продолжения вечера в компании Андрея. Обижать мужчину отказом ей меньше всего хотелось, но и надежду ему оставлять она тоже не имела права. И тут позвонила Маришка. Андрей, который только что был расслаблен и доволен жизнью, мгновенно стал собран. «Наверное, так умеют собираться только военные хирурги, когда счёт идёт на минуты». Стоило ему услышать ответы Маришки, и всё резко изменилось. Чёткие и выверенные движения, короткие фразы, в которых слова звучали как приказы. Таким он был, пока ехали до больницы. Таким же оставался и там, вплоть до того момента, пока не увезли Маришку.